А еще Спиридон, как его называли местные, был, по мнению Ивана, потенциальным хозяином этой общины, равным ему человеком. Весла замерли. Сергей ничего не понял, но нутром почувствовал, что его гость изменился. Иван Маляренко принял решение, помертвел лицом, глухо мотягнулся и погреб к берегу. «Дело есть. Садись в лодку!» Иван выпрыгнул на глинистый бережок,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 Очень крепко пожала донь нового друга левой рукой. Пипец вам, козлы. Конец книги. Продолжение следует.